Глава 13 Утром после завтрака мы с Борисом устроились в кабинете. Баклер сразу начал доклад. В секретный чат девочек не оправдал ожиданий. Там самая обычная переписка, в основном про одежду и косметику. У них есть еще одна подруга, Варвара, но фамилия нигде не указана. Девочка одного возраста с остальными. Подумал, что, вероятно, она учится с кем-то из них вместе, но нет. Больше ни одной вари в их окружении нет. Алена Болгарова занимается фигурным катанием. Регулярно участвует в соревнованиях, которые устраивает общество «Огонь мечты». Оно своим воспитанникам щедро раздает медали. К большому спорту это сообщество отношений не имеет. Там все оплачивают родители. Если в состязаниях соревнуются 10 девочек, каждая получает первое место. «Как такое может быть?» – рассмеялся я. Просто. Улыбнулся Боря. Иванова выиграла короткую программу, Петрова – произвольную, Сергеева лучше всех отпрыгала, Павлова – наиболее артистично, Кириллова – прекрасно исполнила вращение. Дальше продолжать? Нет, усмехнулся я. Ира там тоже занимается. Не видел ее имени среди членов клуба. Варвара тоже не посещала занятия там. Где девушки познакомились с ней, непонятно. Но эта четверка – спаянный коллектив. Девочки могут знать, где Ирина. Возможно, они объяснят, почему и куда она удрала. «Давайте попробуем пообщаться с ними», — кивнул я. «Сколько им лет?» «Их учебное заведение, комплекс из общеобразовательной частной дорогой гимназии и такого же вуза. Если родители способны отдавать немалые суммы, то их чадо лишается стресса, с которым связаны вступительные экзамены в высшее учебное заведение». Выпускник просто перемещается из здания школы в здание, в котором функционирует институт. Там есть факультеты журналистики, психологии, иностранных языков. Можно получить профессию актера, режиссера, искусствоведа. Хорошо, что на врачей в этом психолого-нервном заведении не учат. Улыбнулся я. Сначала я тоже подумал, что данный вуз не может похвастаться высоким уровнем преподавания. Но потом посмотрел список педагогов. Они все давно и успешно преподают в разных государственных вузах, имеют ученую степень. Просто оклад ученого не особо велик. Вот они и подрабатывают кто как может. Болгаровой девятнадцать лет, Южный и Ирине Веселовой по двадцать. Про Варвару ничего не известно. С теми, кто достиг совершеннолетия, мы можем беседовать без присутствия родителей. Обрадовался я. Уговорить девушек навстречу. Хорошо? Кивнул Борис. А мне придется заняться Надей, ввести в краткий курс правильного поведения во время Суаре девушку, которая вот-вот станет супругой Эндрю Вилкиса. Боря кашлянул. «Может, тонко намекнуть невесте, что лучше поискать другого жениха?» «Попытаюсь», — вздохнул я. «Но у нее добрый папенька, богатый до неприличия. Все у него есть, ни в чем не нуждается». Однако запало мужчине в голову стать дворянином. Зачем? простонал Борис. Что ему это даст? Можно понять купцов царских лет, которые, будучи но ну, очень щедрыми благотворителями, превратились в аристократов. После того, как Екатерина II взошла на престол, она даровала дворянству жалованную грамоту. Документ запрещал лишать дворян титула а также жизни, чести и имущества, подвергать телесным наказаниям. Они освобождались от обязанностей и службы в армии, за ними закреплялось право на землю и на крепостных. — Это при царице матушки! — рассмеялся Борис. — А сейчас? Что мужику даст дворянство? Сейчас существуют всякие организации, где можно купить себе любой титул. И что? Никаких тебе привилегий! Я развел руками. Нет у меня ответа. Может, кое-кто стал рабом комплекса неполноценности из-за мыслей о своих предках крепостных. Хочется человеку считать себя графом или князем, а он просто Петя, Ваня или Сережа. А сосед-то превратился в дворянина. Герб у него теперь есть. На белом фоне — два орла и жаба. — Простите мою тупость, — забормотал Боря. — Надя, став госпожой Вилкис, станет графиней? «Да», — подтвердил я, — «Эндрю граф, поскольку его родители — граф и графиня». Батлер рассмеялся. «Иван Павлович, это же смешно, да Колик? «Моя маменька — княгиня», — быстро напомнил я ему. Титулом она обзавелась на заре перестройки, когда в Москве возник дворянский корпус «Сим победимы». Это старославянский перевод фразы, которая по преданию показалась в небе будущему римскому императору Константину I Великому рядом с крестом перед битвой с Максенцием, правителем Древнего Рима. Странно, что для клуба выбрали это название. Всем его участникам раздали дворянство. Вернее, они его купили. Князь и княгиня были самыми дорогими в меню, и количество князей, графов, баронов и так далее было строго ограничено. Согласитесь, без шлагбаума могла возникнуть ситуация, когда вокруг все стали князьями. А это в миг сделало бы аристократа бараном из общего стада. Замечу, что этот корпус просуществовал всего пару лет. Потом лавочка схлопнулась. Дворянские грамоты вписывались в парчевую книгу. А до большевистской революции существовала бархатная родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий царской России. В общем, моя маменька успела заполучить нужную грамоту. Я замолчал, а Боря пожал плечами. У каждого свои игрушки. Отец Нади решил стать графом? Каким образом он осуществит мечту? Да, дочь вроде как графиней станет, но папаша, как был простым человеком, так им и останется. А вот и нет. Проводится торжественная церемония посвящения в рыцари ордена княгини Адилье. «Моя матушка сделает Егора Семеновича виконтом» вручит ему в торжественной обстановке документ, подтверждающий родовитость и избранность. Судя по выражению лица моего помощника, у него закончились не только слова, но и междометья. Я встал и направился к двери, говоря на ходу. «Попробуйте договориться о встрече с подружками Ирины, а мы с Надей поедем в рыбный ресторан «Амар Амарыч».